Глава 5 Проезжая по посёлку, я разглядывал улицы. Центр построен ещё военными, в то время, когда они начинали обустраиваться в этом мире, завозя стройматериалы с земли. Дома сложены из серых однотипных блоков. Все двухэтажные, с покатыми крышами. Наверняка возводили для жилья, но сейчас первые этажи занимают магазины. Проскочила витрина одежды, Далее электроника, продукты, а это кафе. С другой стороны бар, оружейный магазин. Вот ателье, еще одежда. А здесь скутеры продают, тут велосипеды. Навстречу из машин попался только один микроавтобус. «Рейсовый», — кивнул на него дед. «Автотранспорт в основном у госструктур, частных мало, многие предпочитают квадроциклы», — пояснил он, видя мою заинтересованность. Но по городу на них почти не ездят. Больше по округе, по бездорожью. Я кивнул, продолжая глазеть по сторонам. Тротуары вымощены плиткой, все ухожено. Повсюду полисадники. Вот и деревянные избы пошли. Центр остался позади. Начался частный сектор. Дома красивые, ухоженные с резными ставнями. Я такие на картинках видел. Вскоре мы выехали на грунтовку. Дед! «Асфальт откуда здесь?» — поинтересовался я. Но ну, не с земли же его привезли. Тот улыбнулся, глянув на меня. «Это не асфальт. Еще в самом начале, когда строили поселок, недалеко отсюда нашли залежи серой глины. Что-то в нее добавили, получилось не хуже. Да и плитку тротуарную до сих пор из нее производят», — пояснил он. «Тогда понятно, откуда у деда и здесь все ей выложено». Чем дальше отъезжали от центра, тем больше участки утопали в зелень Кругом разбиты сады, видны яблони, вишни. У некоторых растет виноград. Послышался лай собак, кудахтанье кур, гомон детей. Жаль, заборы высокие. Плохо видно. А вот и наш дом в самом конце улицы. Он последний. Дальше дорога уходила вправо, теряясь в близлежащем лесу. Слева огороды, за ними поле. Я улыбнулся, а там коровы, даже несколько коз пасутся. Понятно тогда, откуда молоко. Остановив джип, открыв ворота, дед загнал ее во двор. Мы вошли в дом, пройдя сразу в гостиную. «Есть хочешь?» Тут же поинтересовался он. Я помотал головы. «Не, пока не хочу». Положив сумку на стол, достал оттуда планшет и мобильник. Дед вынул свой свитер. «Оставь ее себе». «Пригодится!» Я кивнул. «Завтра пойдём по магазинам. Нужно многое тебе прикупить». «Спасибо». Я заулыбался. «Покупки — это хорошо, а то совсем ничего нет». «А чего там туман?» «Думал, портал — это что-то типа врат, но ничего не видно». Любопытно стало, почему именно так. «Это не совсем туман». Дед качнул головой. Конденсированное пространство просто так выглядит. Внутри него два столба. Они создают прорыв между мирами, открывая дорогу, а в остальное время только тонкая связующая нить между ними. Это и создаёт подобное образование. Понятно. Я покивал. Только совсем ничего не ясно. Да мне, собственно, и не понять, даже если он всё подробно объяснит. А вот ваш друг, он одарённый? Я слегка прищурился. «С чего ты взял?» Дед вскинул брови. «Ну, он пытался узнать мое будущее». Я неопределенно покрутил рукой. «Ну и как?» «Почти угадал, сказав, что меня как бы не должно быть в этом мире, а будущее, говорит, неопределено». Я развел руками. «Что умеют волхвы, мало кто ведает, только они сами». Он задумался. «Наверное, можно сказать, что они одаренные только по-своему». Кивнув, я сделал свой вывод. «Значит, все-таки Беломир маг, только здесь это по-другому называют. Да и то, что увидел, больше подходит под определение не волхв, а друид». «Положи свои игрушки, что ты их держишь». Он кивнул на мой планшет с мобильником. «Пойдем чайку попьем, заодно поговорим». Оставив всё в гостиной, мы расположились на кухне. Дед вскипятил воду, заварил чай. «Хочу рассказать легенду твоей жизни», — начал он, присев напротив. «Это любопытно, я был весь внимание «В дальнейшем, вполне возможно, кто-нибудь будет интересоваться, как ты жил. Пойдёшь в школу, появятся друзья, начнут спрашивать». Он ненадолго задумался. «Не забудь, как звали твоего отца и мать». «Да, помню. Только они придуманы или всё-таки настоящие?» Тяжело вздохнув, он помрачнел. «Мой сын и невестка действительно погибли. Только об этом мало кто знает». «Ничего себе. Я думал, это легенда». «Как же так?» — вырвалось у меня. Совсем не ожидал подобного поворота. «Они действительно жили на земле. Вначале в Борисовске», — начал он. «Но затем перебрались в Москву. Твой отец, ему тогда было 28 лет, а матери 24, вошли в программу освоения новых земель как лучшие специалисты в области геологоразведки. Оба закончили один и тот же институт. 13 лет назад у них родился ты». Глянув на меня печальными глазами, дед покивал. На самом деле детей не было. Слишком много времени уделяли работе, откладывая этот вопрос на потом. Замолчав, задумавшись, он опустил голову. Мир, в который они ушли, был перспективный, сулил большие возможности. Там обустроен поселок, военный форпост. Никто не предполагал, что местные племена, обитающие в том районе, окажутся настолько агрессивны. Дед покачал головой. «Большая экспедиция направилась в горы. В ней были твои родители. По дороге на них напали. Завязался бой, силы оказались неравны, даже с учётом нашего современного вооружения. Многие погибли, остальных захватили в плен. Я тогда был командиром подразделения военной разведки и находился совсем в другом месте. Пока меня нашли и сообщили, время было упущено. Когда со своим отрядом прибыл туда... Пока добрались до места, всех пленных уже принесли в жертву. Поселенцы имеют встроенные поисковые чипы. Они вживлены под кожу. Так их останки и нашли. Пояснил он. Что там дальше произошло, тебе лучше не знать. После того случая я подал в отставку и поселился здесь. Полковник тяжело вздохнул. По прошествии времени, часто анализируя ситуацию, так и не смог ничего понять. Как хорошо вооруженный отряд могли уничтожить? Уровень развития на планете примитивен, однако это произошло. Из-за своей горячности не обследовал место боя. А зря. Что-то было не так. Да и само жертвоприношение выглядело по меньшей мере странным. Закрыв глаза, он покачал головой. Видать, слишком тяжелые воспоминания. Ужасная и печальная история. Я вздохнул. «Про последнее никому не говори», — добавил дед. И я кивнул. «Твои родители погибли, это правда», — продолжил он. «Некоторое время ты жил у друзей отца, пока не отправили ко мне. Мир тот называется Орма. Поселения везде однотипные, что здесь, что там. Единственная разница в продолжительности суток. Там не 24 часа, а 26». «Школа, куда ходил, небольшая, одноэтажная. Точно такая, что и здесь. Вот и вся история», — подытожил он. Я задумался. «Можно вопрос?» — дед кивнул. «А твоя жена, что с ней произошло?» «Если у него был сын, то, соответственно, где моя бабушка?» «Расстались мы после того случая. Живёт в Москве, зовут её Екатерина Васильевна Горская. Он постучал пальцами по столу. «Она из дворянского рода». Я удивленно вскинул брови. Матвей Егорович хмыкнул. Познакомился с ней, когда учился в Москве в военной академии. Горские – незнатная фамилия. Но добился своего. Вышла за меня замуж. Хоть и дворянка, но ни в какой клан не входит. Отец Катерины категорически не хотел выдавать ее замуж. Но в итоге она стала горской. Мы давно не общались, нрав у неё ещё тот. После того, как твои родители погибли, обвинила меня в том, что не смог их спасти. В итоге, как и сказал, мы расстались. Дед налил ещё чаю, а я задумался. «А если она обо мне узнает, как отнесётся?» Он сделал несколько глотков, поставив чашку, посмотрел на меня. А вот этого точно не могу сказать. Но, знаю её, скорее всего, проигнорируют. Так что на этот счёт можешь не переживать. Это хорошо, а то ещё не хватало какие-нибудь разборки устроит «А почему она замуж не вышла?» «Ну да, может, наивный вопрос, но интересно же». Дед улыбнулся. «Я же говорю, характер слишком вспыльчивый. Мужики её побаиваются». Не женщина, а ураган. После гибели сына сильно изменилась До меня иногда вести доходят. Пару лет назад отшила одного ухажера, да так что он теперь боится к ней приближаться. Дед допил чей. Ну что, есть еще вопросы? Я пожал плечами. А фоток у тебя нет? Вот старый, совсем забыл. Он недовольно покачал головой. Сорвавшись с места, быстро принёс небольшой альбом с напечатанными фотографиями. «Как же я упустил этот момент!» Дед положил его передо мной, раскрыв. «Вот!» И ткнул пальцем. «Это твой отец и мать!» Я всмотрелся, запоминая. «Приятная внешность мужчины, а мама вообще красивая!» Дед перевернул страницу. Это бабушка. Да, хоть здесь она и молодая, но лицо властное, гордое. Слегка вытянутая, нос прямой. Губы тонкие, глаза большие, выразительные. Что Это... еще интересно? Посмотрев на меня, он достал из середины альбома фото пацана. Это мой сын в твоем возрасте. Если сравнить, вы похожи. Я присмотрелся. Действительно, сходство есть. Зато никаких вопросов не возникнет. На тебе даже отпечаток бабушки имеется. Копия её больших глаз, только цвет другой. Я такого не встречал. Да, попадаются люди с зеленоватым оттенком, но твой яркий, изумрудный, очень необычно. Покивав, он посмотрел на настенные часы. Посмотри фотографии, а мне надо к одному человеку съездить. И подмигнул мне. Я не понял, чего это он? «Надо же тебя к школе подготовить. Поеду, договорюсь о встрече с репетитором». Дед поднялся. «Женщина, она строгая, но справедливая». Он улыбнулся. «После завтрака не отвезу. Дальше сам ходить станешь, если потребуется. Здесь недалеко». Кивнув, подождав, когда он уйдет, я продолжил разглядывать фотографии. Их было немного, и то только те, что фотографировали в молодости. Просмотрев все до конца, закрыв альбом, вздохнул. «Все-таки печально, что мои родители погибли. Да, они не настоящие, но жалко». Захватив из гостиной свои вещи, поднявшись к себе, думал вначале почитать что-нибудь по истории. Затем, посмотрев в окно, почесав затылок, спустившись вниз, вышел во двор. «Не стану пропускать занятия». Мне еще многое предстоит достичь, и принялся таскать мешки. А затем, приняв душ, уставший и довольный, упав на кровать, даже не заметил, как задремал. Разбудил меня дед, позвав на ужин. Усевшись за стол, вдохнул аппетитный аромат жареной картошки с каким-то мясом. «Смотрю, продолжаешь тяжести носить». Он присел сбоку. Я кивнул. «Может, научишь чему-нибудь? Ты ведь военный. Гонять Пал Палыча по двору, таскать мешки, конечно, прикольно, но хочется приемы какие-нибудь или еще что». Я посмотрел на него. Тот улыбнулся. «Желаешь освоить рукопашный бой?» «Да». Я откусил кусок хлеба, взяв вилку. «Ладно». Он кивнул. «Займемся. Попозже». Довольно заулыбавшись, принялся быстро поглощать содержимое тарелки. Насытившись, поблагодарив за еду, убежал к себе. Развалившись на кровати, вначале почитал, затем просто игрался с планшетом. Вскоре стемнело. Свет включать не стал, только огонек, голубенький в стакане, стоящем на столе, светится, иногда привлекая мое внимание, как будто звездочка упала с неба, и вот теперь живет у меня в комнате. А вскоре и вовсе уснул. Пробудился рано. Думал, дед еще спит. Умывшись, одевшись, спустился на кухню. А он уже завтрак готовит, когда только отдыхать успевает. «Привет». Поздоровавшись, уселся за стол. «Как спалось?» «Отлично». Я улыбнулся. «У меня сон крепкий, отключаюсь сразу». «Это хорошо». Дед пододвинул ко мне тарелку с яичницей. «Перекусим, поедем за покупками». «Ага», — кивнул я с уже наполненным ртом. Закончив завтрак, мы выехали в город. Первым пунктом остановки стал магазин одежды. Вначале я скромничал, стеснялся, хотя выбор был большой. Но дед отчитал, велел брать то, что приглянулось, и чтобы не думал, что сколько стоит. «Денег достаточно, ему все равно их тратить некуда». Продавец мне помогла, подобрав все по размеру и стилю. Но раз, говорит, можно все, то я оторвался. Четверо джинс, пару брюк с карманами типа карго. Три пары кроссовок, шесть футболок, свитер, толстовка. Нет, две толстовки. Два спортивных костюма, черный и красный. Подумав, взял еще светло-серые и темно-зеленые спортивные штаны. Пусть будет. Набрал кучу нижнего белья, носков, пара бейсболок. Посмотрев на все это, дед покачал головой. «А где вещи на холодный период?» Метнувшись назад, выбрал пару осенних курток ветровку, подумав, прихватил еще пуховик, больно он мне приглянулся, и до да кучи утепленные кроссовки, а также несколько штук вязаных шапок и перчатки. Вышел из магазина абсолютно счастливой, улыбаясь до ушей с большими пакетами в руках, и дед еще пару штук нес. Положив всё в багажник машины, просто перебросив туда, она же открытая, тут же уселся на переднее сиденье. Посмотрев на меня, дед улыбнулся. «Так, одно дело сделали». «И куда теперь?» Сверкая глазами от радости покупки это всегда приятно, глянул на него. «Велосипед приобрести? Да к товарищу заедем. Он на флешку фильмов скинул, да и книг разных почитать». Я довольно вдохнул. Фильмы люблю. Далеко ехать не пришлось. Все магазины рядом. Быстро выбрав двухколесный транспорт, закинув его в багажник, забравшись в машину, я только сейчас обратил внимание напротив оружейный магазин. Показав на него пальцем, умоляюще посмотрел на деда. Тот хмыкнул. но ну пошли, посмотришь». Он вновь вылез из машины. Войдя внутрь, я заозирался по сторонам. Слева стойки с одеждой, куртки, брюки, толстовки, цвета хаки. Справа большой прилавок. Подскочив к нему, просто замер. «Матвей Егорычу большой привет!» произнес продавец, протягивая руку. «Здорово, Павел!» Тот пожал ее. «Это кого ты привел?» Мужчина глянул на меня. «Внука!» Дед довольно улыбнулся. А я продолжал разглядывать то, что висело на стене. Ружья разного калибра, с оптикой и без, гладкоствольные, нарезные, настоящие автоматы, даже боевой арбалет. Взгляд опустился на прилавок. Вот, блин, пистолеты различных модификаций, а рядом боевые ножи. Офигеть, даже сглотнул от такого разнообразия. «Не знал, что у тебя есть внук?» Павел слегка удивился. «Смотри, как у парня глаза горят от вида оружия». Он хмыкнул. «Военным будет?» «Да нет», — Матвей Егорович покачал головой. «Фермером станет. Ему с петухом нравится возиться». «Чего это фермером?» Я встрепенулся, вытращившись на него. Засмеявшись, тот похлопал меня по плечу. «Пошутил я. но ну что, насмотрелся?» Грустно вздохнув, вновь глянул на прилавок. Ещё бы в руках дали подержать, а то оружие только на картинках видел. «Стрельнуть хочешь?» — внезапно предложил Павел, улыбнувшись. Я даже сглотнул, бросив на деда взгляд полной надежды и предвкушения. «А можно?» «Не положено до 14 лет, но раз хозяин предлагает...» Он посмотрел на него. Тот махнул рукой. «Никто не узнает. Я не могу не дать парню пальнуть пару раз. Смотри, как его трясёт, только от одной мысли подержать в руках боевое оружие». У меня действительно участилось дыхание. Мне дадут пострелять. Офигеть просто. Это же так круто. Продавец порылся под прилавком, достав оттуда пистолет, напоминающий наш Макаров, только немного поменьше размером. Затем, выйдя из-за прилавка, протянул его мне. «Держи. Он не заряжен». Я с придыханием взял оружие двумя руками. Оно же настоящее. Пока любовался, Павел, заперев магазин изнутри повесив табличку «Перерыв», прошел в конец зала, открыл заднюю дверь. «Пошли». Я удивленно посмотрел на него, прижимая к себе оружие. «Куда?» Дед хмыкнул. «Тир там, для пристрелки». — я кивнул. «Тир, просто улет». Положив мне руку на плечо, дед повел внутрь. Думал, мы выйдем во двор, а здесь оказывается спуск вниз. Ничего себе. Остановившись возле металлического стола, хозяин магазина включил свет. Впереди длинный узкий коридор метров 20 В конце у дальней стены висят мишени. «Давно соорудил, чтобы народ не пугать выстрелами», пояснил Павел, глянув на меня. «Только сейчас я рассмотрел его». До этого просто был поражен оружием. Ему лет 30, волосы черные, волнистые, лицо острое, прямой нос, волевой подбородок. Одет в рубаху цвета хаки, такие же брюки. Сбоку возле стены большие металлические шкафы. Подойдя к одному, открыв его, он достал пачку патронов. Взяв у меня оружие, выщелкнул магазин, зарядив в него патрон, вставил обойму на место. Подойдя ко мне сзади, вложил пистолет в руку. Он на предохранителе. Я сжал его за рукоять. «Вытяни вперёд, вторую снизу. Плотно обхвати рукоять». Мужчина помогал мне правильно его держать. «Теперь целься. Совмести мушки». «Большим пальцем вверху нащупай предохранитель. Щёлкни вниз». Я надавил на рычажок, переводя его в нижнее положение. «Как прицелишься, медленно нажимай на спусковой крючок. «Плавно, не спеши». Нажав, грохнул выстрел. Руки дернулись вверх. Я едва не выронил его, но не от отдачи. Она была не сильная, а от неожиданности. В ушах запищало, запахло пороховыми газами. «Офигеть!» — ворвалась у меня. По спине пробежали мурашки. «Надо было наушники надеть. Что-то я про них забыл». Хозяин магазина поковырял пальцем в ухе. Тряхнув головой, дед недовольно сморщился. «Я попал?» Мой взгляд обратился в сторону Павла. Забрав у меня оружие, он вынул из шкафа бинокль, глянул. «Куда-то попал, только не в мишень. Можно еще раз?» Я с надеждой посмотрел на деда. Тот хмыкнул. Хозяин, пожав плечами, зарядил еще один патрон. Он уже собрался подойти, но я протянул руку. «Можно сам?» Посмотрев на меня, протянул пистолет. Но ну, попробуй, только осторожно. Ствол всегда направляй в сторону мишени. Кивнув, взяв оружие, я прицелился, спустил предохранитель и выстрелил. Твою мать! Дед выругался, недовольно морщась от грохота. Не обращая на него внимания, Павел глянул в бинокль, затем протянул деду. А я, пребывая в эйфории от стрельбы с придыханием, рассматривал оружие. Матвей Егорович посмотрел на мишень, почесав подбородок, глянул на меня. «Для начала неплохо, в цель попал», — произнес он. Передав оружие Павлу, мы поднялись наверх. Попрощавшись с ним, выйдя на улицу, уселись в машину. Следующим местом, куда заехали, был его приятель. Быстро сходив, дед принес флешку с фильмами и книгами. Машинально убрав ее в карман, я все еще пребывал под впечатлением от стрельбы. Затем заехали в другой магазин, где купили тетрадки, ручки, настольную лампу и все остальное для учебы, после чего вернулись домой. Дед помог донести покупки до моей комнаты. «Сам распакуешь?» Он посмотрел на пакеты, сложенные на кровати. Я уверенно и довольно кивнул. «Да». Он хмыкнул. «Велосипед во дворе поставлю». Закрыв за ним дверь, довольно вздохнув, глянув на пакеты, я принялся из них вынимать вещи. Когда дед позвал обедать, в комнате был настоящий бедлам. Одежда оказалась много. Разложив ее повсюду, прежде чем убирать что в шкаф, что в комод, я еще раз все мерил, часто бегая к зеркалу. «Завтра, когда пойдешь на занятия, возьми планшет, тетрадку, ручку», напомнил он мне. Кивнув, вскоре поблагодарив за вкусный обед, убежал к себе продолжать раскладывать покупки. Вроде ничего особенного, только занимался этим до самого вечера. Усевшись на кровати, посмотрел на стол. Горит настольная лампа, рядом светится в стакане артефакт, тетрадки лежат, ручки, планшет, мобильник сбоку, на стуле спортивный костюм. Как-то сразу стало уютнее, по-домашнему. Ужинать не стал, Так, сбегав на кухню, перекусил пару бутербродов, а сейчас, довольный и счастливый, посмотрев какой-то фильм, завалился спать. С утра после завтрака меня отвезли к репетитору. Её дом оказался недалеко, если добираться на велосипеде, то и 10 минут хватит. Дверь открыла женщина средних лет, одетая в светлое платье. Приветливо улыбнувшись деду, посмотрела на меня. Взглянув на неё, я сразу понял — училка. Что-то такое отражалось на лице, что говорило именно об этом. Матвей Егорович наотрез отказался заходить, лишь сообщив, что через пару часов заедет за мной. Не, что-то здесь не так. Чего он засмущался, затем слегка покраснел, когда она ему предложила зайти чайку попить. Кажется, тут определенные отношения имеются. Только они это скрывают, причем оба. Но это их дело. Мы прошли внутрь дома, расположившись в кабинете за письменным столом возле окна. Вначале она решила протестировать меня по некоторым предметам. Задавала много вопросов, но вскоре поняла, что подготавливать к школе нет смысла, я и так все знаю. Местная программа не отличалась от нашей, а учился я дома неплохо. Единственное, что посоветовала, так это почитать историю Руси. Дальше мы просто пили чай, беседуя на разные отвлеченные темы. Дед, как и обещал, заехал через два часа, получив пару лестных слов в мой адрес. Попрощавшись, я забрался в машину. «Вот видишь, не все так плохо, даже готовиться не нужно». «Так вроде то же самое, что у нас преподают, что здесь?» Я пожал плечами. «Ну и отлично», — он кивнул. «Я там привез одну штуку, надо починить. Поможешь?» Матвей Егорович загадочно улыбнулся. «Конечно». Я глянул на него. «А что там?» «Тебе понравится». Мы поехали в сторону дома. «Дед?» Возмутился я. «Ну как же улыбается и интригует?» «Легкий экзоскелет», — выдал он. «Ребята не оставляют попыток куда-то пробраться на зоне, только не получается». Ещё один сталкер пострадал, помяло его. В больничке лежит. Круто. мы глаза загорелись с любопытством. И куда они лезут? Говорят, какой-то бункер нашли полуразрушенный. Только не всё так просто. Кое-где ещё система охраны действует. Вот её никак обойти не могут. Пояснил он. Приехав домой, метнулся к себе в комнату, отнёс сумку. Когда вернулся, он уже открывал двери мастерской. Распахнув их, включил свет. По центру на стапелях висел экзокостюм. Я представлял его иначе, попроще, что ли. А здесь сочленения, накладки, приводы. Круто смотрится, даже шлем с бронестеклом. Тут же всплыл образ из прошлой жизни. Российский ратник с керамической защитой. «Это всё расстёгивается, снимается». Он указал на грудную часть. Человек залезает внутрь, затем происходит фиксация. Торс, голени, бедра, руки, плечи. Дед тыкал пальцем, показывая мне места. Всё плотно прилегает. Запускается система, реагирующая на сокращение мышц. Костюм начинает усиливать движение. Посмотрев на мой внимательный взгляд и то, что я увлеченно разглядываю конструкцию, улыбнулся. Этот не боевой образец. Броня лёгкая, пулю не остановит. Клешни на руках для захвата груза. Здесь также встроен клинок, кусачки, плазменная горелка. Топливо со спины подаётся. Ребята пытались проход расчистить, да обвал произошёл. Если бы не защита, которая приняла на себе удар, человек бы погиб. А так немного поломался, но оклемается. Просили срочно починить, не терпится им назад вернуться. Он недовольно покачал головой. Я покивал. «Так». Матвей Егорович подошёл к нему сзади, куда-то нажал. Быстро подскочив, я глянул. Там что-то типа небольшого плоского ранца. Металлические планки раскрылись. Вынув оттуда друг за другом три стержня, передал мне. Взяв их, покрутив, положил на верстак. Тяжёлые, сантиметров 30 в длину, 5 в толщину. Один конец тупой, с другой стороны что-то типа разъема. «Аккумуляторы», — объяснил он. «Их заряда хватает на 10 дней, если новые». «Вон», — он указал рукой на какое-то устройство в виде небольшого черного ящика, стоящего на полу, спереди с тремя датчиками. «Иди, вставь на зарядку». Кивнув, забрав их, подошел к этой штуке. «Сверху три отверстия. Аккуратно по очереди всунул каждый. "Надави до да щелчка", пояснил он. Приложив усилия, нажал, затем устройство само включилось, загудев. «Все, иди сюда", он махнул рукой. "Они до завтра зарядятся, опустошены практически в ноль". Я подскочил к нему. "Вот видишь?" он указал на колено. "Здесь погнуты направляющие" А на правой руке вышел из строя привод, поясничная структура деформирована. Подведя меня, показал сзади. Затем подкатил тележку с инструментами. «Я начну разбирать, а ты всё аккуратно складывай на столе. Затем покажу, что делать». Я кивнул. Через полчаса там уже лежала куча всяких деталей. Теперь хоть немного представляю себе, как он устроен. Так, бери бормашину с фрезой и аккуратно отрезай. Дед положил на стол заготовки. Вот здесь и здесь. Затем зачисти концы. Эти планки разогни там. Он кивнул в сторону. Тиски есть. Только аккуратно. И старайся делать точно, не перегни. Я пока приводы поменяю. Провозились мы до самого обеда. Естественно, с непривычки я поцарапал себе руки, Два раза порезался, стукнул молотком по пальцу, но был счастливый и довольный, так как все сделал правильно. «Неплохо для начала». Покивав головой, улыбнувшись, он глянул на мои руки, затем показал, где аптечка, чтобы я заклеил пластырем порезы. После обеда, вернувшись к работе, мы собирали его до самой темноты. Я частенько поглядывал на силовую броню, что стояла возле стены, или, как ее здесь называют, бронекомб. Вот бы запустить, все-таки крутая штука. «Дед, а может, ее починить?» Не выдержав, кивнул на нее, когда мы уже закончили и собирались идти ужинать. Он покачал головой. возьми много, говорил же, не стоит она того, да и аккумуляторов не достанешь». «А сколько она может стоить? Ну, если бы исправная была?» Матвей Егорович почесал затылок. «Если полностью исправна, с хорошими элементами, то, думаю, тысячи четыре потянет». «Ничего себе!» Я похлопал глазами, еще раз на нее глянув. «Сумма не маленькая Дед хмыкнул. «Так это если рабочая. А так подлатанная рублей 500 не больше». Я ее вообще за сотню взял. Он махнул рукой. Деньги небольшие, но все равно считай, что выкинул. Он закрыл широкие двери мастерской, выключив предварительно свет. Я вздохнул. Что-то мне запало эта броня. Наверное, из-за того, что похоже на ту, что было в игре. Паужинов ушел к себе. Взяв планшет, решил кино посмотреть. Улегся на кровать. Блин, пластырь на пальце частично отклеился. Аккуратно отодрав его, уставился на то место, где был порез. А где он? Раны нет. Даже следа не осталось. Отодрал второй. Там также. Как все быстро на мне заживает. Это круто. Очередной фильм оказался таким же, как и в том мире, где я раньше жил, только российского производства, а не Голливуда. А так графика на уровне. Те же супергерои. Неплохо снята.